Глава 16 Красная роза и кружевная шаль. В дождливый день, примерно неделю спустя после визита Полианны к мистеру Пендлтону, Тимоти отвез мисс Полли на очередное собрание Дамского благотворительного комитета. В три часа, когда она возвращалась домой, у нее был чудесный ярко-розовый румянец, А волосы, растрепанные легким влажным ветерком, пушистыми локонами и завитками выбивались из-под ослабевших прически шпилек. Полианна никогда прежде не видела свою тетку такой. О! Тетя Полли! У тебя они тоже есть? Кричала она в восторге, пританцовывая на цыпочках вокруг тетки, когда та вошла в гостиную. Что есть, несносный ты ребенок! Полианна продолжала скакать вокруг тетки. «А я и не знала, что они у тебя есть. Разве могут люди их иметь, а никто даже не знает этого? Как ты думаешь, я могла бы их иметь? Прежде чем я попаду на небо, я хочу сказать!» Кричала она с азартом, выдергивая жадными руками прямые пряди волос над своими ушами. «Но даже тогда они не будут черными. Черные волосы спрятать нельзя!» «Полианна, что все это значит?» спросила мисс Полли, поспешно снимая шляпу и пытаясь привести в порядок растрепавшиеся волосы. «Нет-нет, пожалуйста, тетя Полли!» Восторг в голосе Полианны сменился отчаянным призывом. «Не приглаживай их! Я о них и говорю! Об этих милых, маленьких, черных локонах! О, тетя, они такие красивые!» «Глупости!» «Зачем ты, Полианна, ходила в благотворительный комитет с этими нелепыми предложениями насчет того маленького оборвыша?» «Но это не глупости?» — настаивала Полианна, отвечая только на первую часть теткиного замечания. «Ты даже не знаешь, как ты прелестно выглядишь с такими волосами!» О, тетя Поли, пожалуйста, позволь мне причесать тебя, как я причесала миссис Сноу, и воткнуть в волосы цветок!» «Мне ужасно хочется увидеть тебя в таком виде. Ты будешь гораздо красивее, чем она». «Полианна!» — мисс Полли говорила очень резко. Тем более резко, что слова девочки вызвали в ней странный радостный трепет. «Когда это прежде?» — кого-нибудь волновало, как выглядит она сама или ее волосы. «Когда это прежде?» — кому-то хотелось увидеть ее красивой. «Полианна, ты не ответила на мой вопрос». «Зачем ты ходила в благотворительный комитет с этим нелепым предложением?» «Да, я теперь знаю». Но тогда я не знала, что оно нелепое, пока не пошла и не услышала, что для них гораздо важнее, что будет с отчетом, чем с Джимми. Поэтому потом я написала в мой благотворительный комитет. Ведь Джимми далеко от них, понимаешь? И я подумала, что, может быть, для них... Он сойдет за мальчика из Индии. Тетя Полли, а я для тебя тоже была девочкой из Индии. Тетя Полли, ты позволишь мне причесать тебя, правда? Мисс Полли приложила руку к горлу. Она чувствовала, как прежняя беспомощность овладевает ею. Но, Полианна, когда дамы сегодня рассказали мне, как ты приходила к ним, мне было так стыдно. Я... Полианна начала пританцовывать, легко поднимаясь на кончике пальцев и опускаясь. «Ты не сказала, не сказала, что мне нельзя причесать тебя», — радостно ворковала она. «И я уверена, это так же, как на днях со студнем для мистера Пендлтона. Ты ему не посылала, но не хотела, чтобы я об этом ему сказала. Подожди здесь, я возьму расческу». «Но Полианна... Полианна...» запротестовала мисс Полли, выходя из комнаты и тяжело дыша, торопливо поднимаясь по лестнице следом за ней. «О, ты идешь сюда!» — приветствовала ее Полианна у дверей собственной комнаты мисс Полли. «Так даже еще лучше! А вот и расческа. Теперь садись здесь!» О, я так рада, что ты позволила мне тебя причесать!» «Но, Полианна, я... я...» Мисс Полли не закончила фразы. С беспомощным изумлением она обнаружила, что уже очутилась на низком пуфе перед туалетным столиком. А волосы ее спускаются вниз густыми волнами под проворными, но нежными пальцами Полианны. «Ах, какие у тебя красивые волосы!» — тараторила девочка. «И они гораздо гуще, чем у миссис Сноу. Ну, конечно же, тебе нужно больше волос, потому что ты здорова и бываешь там, где их видят люди». «Ах, я думаю, люди будут ужасно рады, когда увидят их. Да и удивлены тоже, потому что ты так долго их прятала. О, тетя Полли, я сделаю тебя такой красивой, что никто глаз не сможет оторвать». «Полианна!» — послышался прерывающийся и полный ужаса голос из-под вуали волос. «Я... я не знаю, почему я позволяю тебе делать подобные глупости». «Но, тетя Полли...» «Я думаю, ты была бы рада, если бы людям было приятно смотреть на тебя. Разве ты не любишь смотреть на красивые вещи?» «Я гораздо счастливее, когда смотрю на красивых людей, потому что, когда я смотрю на некрасивых, мне их ужасно жалко». «Но... но...» «И я люблю кого-нибудь причесывать», — радостно ворковала Полианна. «Я причесывала многих дам из комитета, но ни у одной из них не было таких красивых волос, как у тебя». У миссис Уайт, впрочем, были довольно красивые, и она выглядела просто прелестно однажды, когда я ее нарядила. «О, тетя Полли, я что-то придумала, но это секрет, и я тебе не скажу. Теперь твоя прическа почти готова, и я отлучусь на минутку. Только обещай, обещай не трогаться с места и не подглядывать, пока я не вернусь. Помни!» — заключила она, выбегая из комнаты. Вслух мисс Полли не произнесла ничего, но про себя решила, что, конечно же, немедленно уничтожит все это нелепое дело рук племянницы и уложит волосы как следует. Что же до подглядывания? Как будто ее это интересует. В этот момент мисс Полли мельком и безотчетно взглянула в зеркало туалетного столика. И то, что она увидела, вызвала такой прилив краски к ее щекам, что она при виде этого покраснела еще сильнее. Она увидела лицо, не молодое, это правда, но оживленное волнением и приятным удивлением. Щеки, пылающие ярким румянцем, и сияющие глаза. Волосы темные и все еще влажные от свежего воздуха, лежали свободными волнами над лбом и, завиваясь, спускались над душами к шее, где спадали чудесно очерченными линиями с мягкими небольшими завитками тут и там. Мисс Полли была столь удивлена и захвачена увиденным в зеркале, что совсем забыла о своей решимости причесаться, как обычно, пока не услышала шаги Полианны, снова вбежавшей в комнату. Прежде чем она успела двинуться с места, что-то скользнуло перед ее глазами и оказалось мгновенно завязанным сзади. Поляна, что ты делаешь?» — вскрикнула мисс Полли. Полианна засмеялась. «Просто я хочу, чтобы это был сюрприз. Я боюсь, что ты будешь подглядывать, и поэтому завязала тебе глаза носовым платком. Теперь сиди смирно. Это займет всего минуту, а потом я позволю тебе посмотреть». «Нополианна!» — начала мисс Полли, пытаясь вслепую подняться на ноги. «Сними сейчас же! Ах, что ты делаешь?» — задыхалась она, чувствуя, как что-то мягкое скользит вокруг ее плеч. Но Полианна только засмеялась еще радостнее. Дрожащими пальцами она укладывала вокруг плеч тетки живописными складками легкую и красивую кружевную ткань, пожелтевшую за долгие годы пребывания в сундуке и пропитанную запахом лаванды. Полианна наткнулась на нее на предыдущей неделе, когда Нэнси приводила в порядок чердак. И сегодня ей пришло в голову, что нет причины, которая могла бы помешать ей нарядить тетю Полли так же, как когда-то она нарядила миссис Уайт в своем родном городке. Закончив свои труды, Полианна с удовлетворением обозрела результат, но заметила, что не хватает еще одного штриха. Тогда она быстро потянула тетку на веранду, где на деревянной решетке еще виднелась одна запоздалая красная роза, до которой можно было дотянуться рукой. «Полианна, что ты делаешь? Куда ты меня тащишь?» – вопрошала тетя Поли, тщетно пытаясь сопротивляться. «Полианна, я не…» «Только на веранду, только на минуту! Сейчас ты будешь готова!» – пыхтела Полианна доставая розу и втыкая ее в волнистые волосы над левым ухом мисс Полли. «Вот!» — ликующе воскликнула она и, развязав узел, откинула платок в сторону. «Тетя Полли! Теперь, я думаю, ты обрадуешься, что я тебя так нарядила!» С минуту ошеломленная мисс Полли разглядывала себя в зеркале. Потом вскрикнула сдавленным голосом и бросилась в свою комнату. Полианна, проследив направление последнего исполненного ужаса взгляда тетки, увидела в раскрытое окно веранды лошадь и двуколку, заворачивающие к дому. Она сразу же узнала мужчину, державшего вожжи, Обрадованная, она высунулась из окна и закричала. «Доктор Чилтон! Доктор Чилтон! Вы приехали за мной? Я здесь!» «Да!» — улыбнулся доктор и серьезно добавил. «Ты не могла бы спуститься!» В спальне Полианна нашла тетку с красным лицом и сердитыми глазами, которая раздраженно выдергивала булавки, прикреплявшие кружевную шаль. «Полианна, как ты могла!» — стонала она. Подумать только, ты меня вырядила, да еще и выставила так, что меня увидели. Полианна замерла в ужасе. Но ты выглядела прелестно, совершенно прелестно, тетя Полли, прелестно! С презрением воскликнула мисс Полли, отшвырнув шаль и дрожащими руками атакуя свои волосы. О, тетя Полли, пожалуйста, пожалуйста, оставь волосы так, оставить так? Вот еще!» И мисс Полли так сильно потянула все волосы на затылок, что все они до самого последнего завитка стали в ее руке прямыми, как палки. А было так красиво! Почти зарыдала Полианна и, спотыкаясь, вышла из комнаты. Внизу Полианну ждал сидевший в своей двуколке доктор. «Я прописал тебя пациенту». И он послал меня за прописанным лекарством, — объявил доктор. «Ты поедешь со мной?» «Вы имеете в виду поручение?» «В аптеку?» — спросила Полианна не совсем уверенно. «Я ходила раньше в аптеку для дам из комитета». Доктор с улыбкой покачал головой. «Не совсем. Речь идет о мистере Пендлтоне. Он хотел бы увидеть тебя сегодня, если ты будешь так добра и согласишься приехать к нему. Дождик кончился. Вот я и заехал за тобой. Ты согласна поехать? Потом я заеду за тобой и повезу тебя обратно, еще до шести часов. — Ах, как я хотела бы поехать! — воскликнула Полианна. — Подождите, я только спрошу позволения у тети Полли. Через несколько минут она вернулась со шляпой в руке, но с опечаленным лицом. — Тетя не хотела тебя отпускать? — спросил доктор осторожно, когда они тронулись в путь. — Нет, — вздохнула Полианна. — Она... Она, боюсь, слишком хотела, чтобы я уехала. — Слишком хотела? Полианна опять вздохнула. — Да. Я думаю, она хотела сказать, что я ей надоела. Понимаете, она сказала, да-да, иди куда хочешь. Жаль, что ты не ушла раньше. Доктор улыбнулся, но лишь одними губами. Глаза его были очень серьезны. Некоторое время он молчал. Потом спросил несколько нерешительно. Это не твою ли тетю? Я видел рядом с тобой несколько минут назад в окне веранды. Полианна глубоко вздохнула. «Да, и в этом все дело, как я думаю. Понимаете, я нарядила ее в совершенно прелестную кружевную шаль, которую нашла на чердаке, и я уложила ей волосы и воткнула в них розу. И она выглядела так красиво! Вам не показалось, что она выглядела просто прелестно?» Доктор помолчал, а когда заговорил снова, Голос его звучал так тихо, что Полианна едва могла расслышать слова. «Да, Полианна, я думаю, она выглядела просто прелестно». «Правда? Я так рада! Я скажу ей!» — кивнула Полианна с удовлетворением. Но к ее удивлению доктор неожиданно воскликнул. «Ни за что, Полианна! Я... я боюсь... я должен попросить тебя не говорить ей об этом». «Почему, доктор Чилтон, почему? Я думаю, вы были бы рады, но она, быть может, нет», — прервал он девочку. Полианна с минуту размышляла. «Пожалуй, может быть, она и не обрадовалась бы», — вздохнула она. «Я вспомнила теперь, ведь она и убежала именно потому, что увидела вас». И еще она говорила потом, что ее увидели, когда она была выреженной. «Я так и думал», — сказал доктор в полголоса. «И все же я не понимаю, почему», — с недоумением заметила Полианна, «когда она выглядела так красиво». Доктор не сказал ничего. Он нарушил свое молчание, лишь когда они почти подъехали к огромному каменному дому, в котором со сломанной ногой лежал Джон Пендлеттон.